глава тридцать девять четыре ноль ноль адам у майны очень красивый голос она говорит с узорчатыми и богатыми модуляциями как это часто делают языковеды чьи слова звучат бархатиста от уверенности в каждой произнесенной фразе майна считает английский своим родным языком хотя так хорошо владеет французским языком на котором ее родители общались дома она заявляет что не говорит по арабски хотя и понимает его но порой все же вставляет в речь одно два слова которые просто не переводятся на английский да все переводится возражал я это было до софии еще до свадьбы ишка моментально парировала она что это означает любовь только вот видишь Все-таки переводится значение гораздо шире. «Ишк» — это твоя самая сильная страсть, твоя вторая половинка. Слово «плющ» имеет тот же корень «ишк». Это такая сильная любовь, что вы сплетаетесь друг с другом, — улыбнулась она. Вот у нас с тобой «ишк». «Ишк». Думаю я, слыша голос Майны с автоответчика. Теперь он у нее... неуверенный и не низкий бархатный а тонкий и перепуганный от слез слова сливаются в плохо разбираемое торопливое и полное ужас отратение скажи ей что она храбрая красивая и умная я восторгаюсь ею каждый день и час ее слова звучат на фоне резкого голоса ма и кэрри на рождество я хочу лишь и тебя тоже люблю другой узел в груди затягивается еще крепче у меня никогда никого не было кроме майны подружки да до встречи с ней но после я настолько прочно забыл о них что с трудом вспомнил бы их имена я ждал вот и все ждал майну софия лежит на полу положив голову мне на колени мой взгляд прикован к едва пульсиируюющей жилке у нее на шее. негромкие хрипы сопровождают каждый ее неглубокий вдох лицо распухло почти до неузнаваемости мне так хочется прижать дочь к себе провести пальцами по лицу обнять щеки ладонями с ней все нормально даже через угольный желоб я слышу в голосе бке панику мне хочется ответить нет ненормально заставить ее поверить что она убила мою дочь хочется чтобы бкка испытала хотя бы сотую долю того что испытывал я при виде анафилактического шока у софии вместо меня ответом байки служит молчание я смотрю на закрытые глаза софии и ощущаю тяжесть ее тела у себя на коленях кожа у меня на запястьях содрана от попыток освободиться на пальцах застыли пот и кровь пополам с пылью я думала ты проверишь голос бэкки отдается эхом от металлических стенок желоба ты обычно всегда проверяешь почти двумя метрами ниже я наблюдаю как начинает действовать адреналин и возношу безмолвную молитву когда организм софии исторгает из себя яд так же быстро как он его получил свет от лампочки над входной дверью просачивается через желоб образуя расплывчатое пятно на полу около моих вытянутых ног ты да тут почти что тьма кромешная стояла крикнул я нам страшно хотелось есть и в этом нет ничего обычного мой голос бумерагом возвращается ко мне софия внезапно глубоко вздыхает и всхлипывает отчего у меня сердце кровью обливается я мог потерять ее я все еще могу потерять ее я обязательно устрою так чтобы ты узнала как это сидеть под замком мое лицо приподнято к лучику света и я словно кричу богам богам, крающим всех подряд, включая ребенка, не совершившего ничего чтобы заслужить их гнев. И нажму на все рычаги, чтобы ты получила максимально суровый приговор. П планета гибнет из-за таких людей как Мана ты ненормальная Майна не имеет никакого отношения к изменениям она имеет к ним самое прямое отношение. если бы все пилоты и бортводники перестали работать то на их места пришли бы другие самолеты не смогли бы летать а если они не смогли бы летать не тая либо бы полярные ледяные шапки еще не поздно восстановить природное равновесие и вот что самое ужасное мы знаем какой вред наносит авиация и все таки продолжаем летать самолетами это все равно что продолжать курить с диагнозом рак легких есть в голосе байки Нечто пугающее, визгливое дрожание, которое я подмечал у уличных проповедников и уходящих от дома к дому сектантов. Эта ее пылкость подсказывает мне, что Бекка действительно верит в то, что она говорит. А если так, на что еще она способна? Ты сама-то не понимаешь, что тобой манипулируют. Кто бы ни дергал за ниточки, тюрьма им не грозит, им на тебя плевать. тебя подставили чтобы расхлебывать заваренную ими кашу и за все отдуваться ты пушечное мясо байкка только и всего пешка в чужой игре тебе основательно промыли мозги ты не прав ты не знаешь кто они а кто именно на мгновение мне кажется что бэкка назовет имя но она уклончиво отвечает наш лидер и учитель наш лидер и учитель словно это секта какая то а ты знаешь что делают в тюрьмах с такими как ты с теми кто издевался над детьми я выжидаю достаточно долго для того чтобы до нее дошел смысл моих слов вспоминаю случаи когда сидел в допросной напротив грабителей убийц и насильников и не неважно какие бы жуткие преступления они не совершили какое бы отвращение они у меня не вызывали я никогда не чувствовал того что ощущаю сейчас прежде мои мышцы не напрягались от желания ударить раньше мне не хотелось пригвоздить кого нибудь к полу и рассчитаться с ним по полной мне никогда не хотелось кого то убить но ведь никто не угрожал жизни моей дочери и жены я пытаюсь представить происходящее на борту рейса номер семьдесят девять но в голове у меня лишь образ самолета врезающегося в зздание. он крутится по закольцовке, огонь, крики и искорёжный металл. Как я могу попасть в тюрьму усмехается бэкка, если никто даже не знает о моем существовании. В ее голосе слышна издевка, которая возмущает меня еще сильнее И я чувствую, как по пальцам струится свежая кровь, когда я бьюсь руками о металл браслетов. Мы тебя найдем, «Я тебя найду!» «Ты даже не знаешь моего настоящего имени!» Дыхание Софии становится ровнее, когда она засыпает, до предела вымытанное перенесенным анафилактическим шоком. И тут я обретаю ясность мысли, прежде затуманенную страхом, что дочь может умереть. Я будто выключаю крутящийся у меня в голове фильм об угоне и вспоминаю, кто я и что умею. «Твоя мать!» Ездит на красном мини-купере с помпончиком на зеркальце заднего обзора. Наступившее молчание превращает мое предположение в факт, и эта маленькая победа придает мне мужество и сил. В тот день я сменился с дежурства, когда заметил Бекку в гипермаркете «Теско». Я обещал Майне, себе обещал поехать домой, но желание сыграть пересилило, и я обнаружил, что направляюсь совсем в другую сторону, к гипермаркету на окраине соседнего городка, где меньше вероятности столкнуться со знакомыми мне людьми. У меня был полный карман мелочи, и поэтому я думал, что все сложится. В конце концов, что такое моментальный билет? Их покупают тысячи людей. Я не стану входить в свой онлайн-банк, не истрачу больше десятки, брошу играть, если на сей раз продуюсь. сколько пустых обещаний сколько сделок с самим собой вот так же себя чувствует алкоголик думал я нормально если выпью пиво пиво а не водки нормально что всего полпинты это же не пинта нормально если выпью с друзьями после пяти часов вечера я вывалил все из кармана на прилавок стараясь не встречаться взглядом с кассиром на случай если он догадается кто я такой на самом деле потом сидел в машине за сорок пять километров от дома и соскребал серебристую фольгу с семи бесполезных билетиков первый шаг это признание у себя проблемы твердят все вокруг вот только молчат каков же второй шаг если бы я поехал прямо домой то разминулся бы с бэккой но я пару минут просидел в машине борясь с пробившим меня потом с чувством вины с желанием сыграть еще разок. Нашел в бардачке фунтовую монету и горстку двадцати пенсвиков в пепельнице, которой никто не пользовался, пока ждал включения парковочного автомата. Наскребя еще на два билетика, я вылез из автомобиля, ненавидя себя, но все же решил повторить. На сей раз возьму другие с тремя совпадающими цифрами. Оценю очереди, постараюсь купить у другого кассира. Если попаду на первого, я грустно улыбнуусь и скажу жена говорит не те взял пусть думают будто я подкаблучник это лучше чем правда я прошел мимо бекки на входе она смотрела в телефон направляясь к машине припаркованной на стоянке для инвалидов у женщины на водительском месте был тот же изящный нос тот же изгиб верхней губы сестра сначала предположил я но потом заметил седые корни волос крашенных под блондинку и морщины вокруг губ я отвел глаза не собираясь вступать в разговор не желая ничего кроме как выиграть хоть что то для оправдания своих действий ты что такое говоришь спрашивает теперь бэкка но уже поздно ее заминка объяснила мне все я закрываю глаза и снова оказываюсь в открытотом коридоре для пешеходов ведущим из магазина на парковку бэкка меня не заметила не смотрела в мою сторону и прошла мимо после чего села в машину матери я не обратил на нее особого внимания мне было не до нее голова была занята билетиками вот бы выиграть пятерку по трем совпадающим цифрам тогда бы я проиграл всего четыре фунта помню ее волосы были зачесаны назад и прихвачены заколкой пару раз когда она присматривала за софией они у нее были распущены на ней была куртка с капюшоном на молнии с каким то логотипом на груди темные джинсы нет не джинсы брюки темно синие брюки кто из подростков носит брюки темно синего цвета все потихоньку начинает становиться на свои места бэкка позвонила майне нежданно негадана а майна Была ей так благодарна, что не задала никаких вопросов. Она подруга Кати, а раньше они вместе работали. Скорее всего, Катя сообщила ей, что мы подыскиваем кого-то, кто присматривал бы за Софией после школы. — Ты работаешь в Теско, — произношу я. Если я ошибся, то проиграл. Больше никаких преимуществ, никакой возможности диктовать свои условия. — Бэккат. молчит я не ошибся даже если ты назвала там вымышленное имя и адрес для меня не составит труда запросить данные из камер видеонаблюдения в гипермаркете и получить номер машины твоей матери полагаю ты есть еще и в списках избирателей так ведь я говорю быстрее у меня прибавляется уверенности и я снова возвращаюсь к своей роли полицейского оттуда мы узнаем твое полное имя и дату рождения да и конечно же у нас будет детализация твоих посещений нашего дома так что я обращусь к оператору сотовой связи чтобы тот предоставил мне подробные данные обо всех устройствах обнаруженных у нас в определенные промежутки времени я словно влезаю во вторую кожу следователь отец эти две половинки сходятся во мне хотя и ужасно но великолепно и в эту секунду понимаю что мы отсюда выберемся, я вычислю и поймаю бэкку не неважно кто она на самом деле и рассчита с ней по полной ни кулаками которые у меня так и чешутся, а процедурами и обязанностями своей повседневной работы звук убегающих шагов прерывает мои размышления бэка теперь топот слышится из дома. я вижу мелькающую тень на полоске света под дверью подвала когда бэкка бегает туда сюда я снова и снова зову ее понимая что практически загнал бэкку в угол но надеюсь что еще не слишком поздно громко хлопает входная дверь раздается топот бегущих по тропинки ног я слышу скрип открываемый калитки потом резкий металлический грохот когда то закрывается затем шлепанье кроссовок по асфальту удаляющаяся а после и вовсе стихающее. Я прислушиваюсь к звукам в доме, однако улавливаю лишь привычные шумы, подрагивающие водопроводные трубы, капель в водостоках от тающего снега, негромкое и ровное гудение холодильника. Принекшая ко мне София просыпается, открывает глаза, все еще суженные от отека, и проводит языком по растрескавшимся губам, а где бэкка сбежала я дергаю наручники бэкка сбежала и никто не знает о том что мы здесь